Глава двадцать первая. Эйвер. Иногда в жизни бывают моменты, когда ты вдруг останавливаешься, оглядываешься вокруг и осознаешь, что все стало иначе. Даже возникает ощущение, будто мир стал совсем иным. А потом неожиданно приходит понимание, что как раз мир-то остался прежним. Просто ты теперь воспринимаешь его не так, как раньше. Когда-то я очень боялся перемен. Не было страшно окончательно уйти из семьи, остаться без помощи отца, без его незримой тени за спиной. Да, он не любил меня, не возился со мной, почти не интересовался моей жизнью. Но я знал, что в случае глобальных проблем он придёт на помощь, если не ради меня, так ради чистой фамилии. Но оказавшись в параллельном мире, я вдруг осознал, что на самом деле много я могу, а перемены это не страшно. Совсем наоборот. Именно они двигают нашу жизнь. И если вечно бояться перемен, то ничего так и не изменится. Теперь же я был готов менять не только свою жизнь, но и устои родного королевства. И что самое приятное, Гердер мою инициативу поддерживал. Пока я наверстывал упущенное за месяц в академии, наш король заставил целую толпу специалистов рыться в исторических хрониках. Леонир раскопали таки правду. Как я и думал, история безымянной нашего мира почти не отличалась от той, что поведала мне леди Тильда. А наличие у Гера Ока Богини это только подтверждало. Оказалось, что и серт и факт он начал носить лет с 15. Даже рассказал, что чувствовал от него волны протеста или одобрения к каждому своему решению. И в какой-то момент понял, что к этой пабрекушке стоит прислушиваться. Знал он и про магическую совместимость между магом и ведьмой, и признался мне, что его матерью была неизвестная ведьма. Думаю, именно после этого разговора мой венценосный кузен окончательно решился на перемены. И вот сегодня должен был состояться расширенный королевский совет, на который оказались приглашены историки, делегация ведьм, включая верховную, и делегация колдунов, включая верховного. Ну и, конечно, представители. всех древних родов королевства. Более того, заседания собирались транслировать в сеть в прямом эфире, что делало его ещё более открытым и должно было охладить желания некоторых личностей выступать с ярыми протестами. Настери, туда пригласили в качестве свидетелей. Гердер считал, что мы должны рассказать о том, что узнали, побывав в параллельном мире. Он хотел, чтобы люди получили представление о другой стороне медали. Я был с ним, согласен. Не страшно перед заседанием. Оно будет поистине масштабным, спросил Тейро, когда, сдав крайние экзамены семестра, мы с ней ехали к зданию дворца. Даже не знаю, пожала она плечами. Сильнее я боюсь того, что ничего не получится. Вот этого боязть точно не стоит. Даже если сегодня единогласного решения не примут, то лёд в любом случае тронется. Кстати, ни одному мне взбрело в голову связать жизнь с ведьмой. Миранда на отрез отказалась от роли любовницы или содержанки, сказала, что никогда не станет терпеть рядом со своим мужчиной другую женщину, и попросила Гердера отпустить ее, дать ей возможность найти подходящего колдуна и создать с ним семью. Такого наш король терпеть не смог и заявил Мере, что если она и выйдет замуж, то только за него. А зная кузена, теперь можно было не сомневаться, что в итоге закон, разрешающий смешанные браки, примут очень скоро. Теро вздохнула и чуть сильнее сжала мою руку. Я привычно переплел наши пальцы и ободряюще улыбнулся своей невесте. Да, невесте. Теперь уже официальный. Ее родители пусть и не хотят, но дали свое согласие на наши отношения. Я же пообещал им, что сделаю все возможное, чтобы свадьба... Состоялось самое ближайшее время. К сожалению, пока та жила у себя дома, у меня оставалось на ночь всего пару раз в неделю. И этот раздражающий фактор только и сильнее подстёгивал меня бороться за скорейшее разрешение вопросов с законом. Есть новости от детектива? спросила ведьмочка, а в её глазах мелькнуло сочувствие. Я грустно хмыкнул и отрицательно отмотал головой. О, вы самому мне не удалось отаскать мать. Женщины с именем Кристал и фамилией Рив, какую она по её же словам носила в девичестве, будто бы и не существовала. Я подключил все имеющиеся связи, даже Лина приёг помогать, но и результатов не было. Тогда по совету того Жилиара я нанял частного детектива. Выложил ему всё, что знала о Крис, а знакомый художник нарисовал с моих слов её портрет. И снова ничего. Знаешь, сказала Тай Я тоже много думала о той истории. И кое-что поняла. Если Крис на самом деле была ведьмой, то просто так выйти замуж за мага не могла. Их никто бы попросту не поженил. Дар у неё выгоревший, возможно даже запечатанный. Есть вероятность, что она сама отказалась от своей магии ради любви и чтобы окончательно разорвать связь с прошлым, сменила имя. Это возможно и даже вполне вероятно, согласился с доводами Тей. но только усложняет мои поиски. Может, стоит ещё раз поговорить с отцом? Бессмысленно. Да, он пока не подавал прошения об исключении меня из рода, но я бы всё равно не обольщался. Он медлит только потому, что другого наследника у него нет. Жаль, что у тебя такая семья. Теб отряище коснулась моей руки, лежащей на рычаге переключения передач. Я тепло улыбнулся ей и ответил: "У нас всё будет иначе". И знаешь, медленно выдохнул, и всё же сказал. Я чувствую, Тай, что найду маму, и совсем скоро. В огромном зале собралось очень много народу. Представители королевского совета заняли нижние ряды кресел. Сразу за ними расположились лорды. Ведьм и колдунов оказалось не так уж и много. Они расселись по правую сторону трибуны, где именно для них были установлены дополнительные ряды кресел. Мастера и, как и все, кому сегодня предстояло выступать с докладами, сидели напротив них. И чем больше наполнялся зал, тем тяжелее становилась в нём обстановка. У меня мурашки по коже от витающего в воздухе напряжения, призналась Тэй, сидящая рядом с нами Миранди. Главное, чтобы никто никого не покалечил, ответила та и выглядела изрядно бледной. Мира внимательно вглядывалась в ряды ведьм и колдунов, и всё больше хмурилась. Верховной нет, боюсь, таи она может просто не прийти. Жаль, что неслерно, так не вовремя решила передать должность приемнице. Тихо проговорила моя ведьмочка. Думаю, с ней было бы проще договориться. Она мудрая женщина и никогда не отзывалась о магах с не на вестью. Да, нынешняя верховная всего год у власти, но уже всем известно, насколько она не любит магов. Я с ней всего раз пересекалась. А я ни разу, ответила ей таи. Но мама вроде давно её знает. Говорит она хорошая женщина, рассудительная. Когда часы показали ровно полдень, в центр зала вышел распорядитель, трижды ударил по полу посохом и усиленным магией голосом произнёс: "Иво величество Гердер I". Сразу после его слов зал чинно вошёл мой дорогой кузен в парадном костюме, короне и с церемониальными лентами. Всё по протоколу. Куда ж без королевской атрибутики? Двери закрылись, места у них занял караул, и началось заседание. Верховная не пришла. С грустным вздохом прошептала Миранда: "Это бессмысленно". Мама знает ее адрес. Шепотом ответила Тейра, а в ее взгляде горела решительность. Она не пришла к нам, значит, мы придем к ней. Я посмотрел на свою ведьмочку с одобрением. Отлично у нее настрой. Чую в гости к неизвестной принципиальной тетке. придётся навидаться сразу после заседания. Как и ожидалось, стороны к соглашению не пришли. Поначалу члены совета даже слушать не желали о предложенном королём законе. Колдуны тоже высказывались отрицательно, и только ведьмы хранили нейтралитет. Да и то лишь потому, что их верховный тут попросту не было. После обнародования данных о том, что в прошлом ведьмы с магами жили в мире и согласии, А также после официального заявления нескольких профессоров о том, что даже при неполной магической совместимости у пары с противоположным видом дара могут быть дети, противников закона стало заметно меньше. Когда же мы с Тейр рассказали о своём путешествии в другой мир, нам поверили далеко не все, но часть присутствующих перестала высказываться с угубо отрицательно. В итоге делегация колдунов в полном составе выступила за принятие нового закона. Маги разделились на два примерно равных лагеря, что уже можно назвать победой. Но вот без ведьм принять это решение никто не мог. А те ничего не собирались говорить без своей предводительницы. В итоге заседание решили перенести на другой день и собраться уже не таким расширенным составом. Что ж, мы ещё не победили, но победа уже очень близка. Дело за малым найти верховную ведьму. И убедите её принять нужное нам решение.